Глава 7. Три сильных мага стояли над обрывом в холмистой местности за городом. Каждый из них держал свечу в руках, бормоча себе под нос непонятные этому миру слова. И каждый мечтал увидеть нечто — силу. Кристофер, маг в бежевом плаще, повернулся к своему коллеге по правое плечо. — Мы с каждым днем становимся все ближе и ближе к нашему богу. — Знаю, сир. — ответил ему маг в белом костюме. — Но все равно нам нужно добавить еще одну печать. Жаба вечности не простит нам ошибки. Или в разговор вступил другой маг, но уже в черном костюме. — Мы можем принести в жертву новый вид скота, людей, например. Такой полубог, как жаба, достоин лучшего. Разве наша вера не предусматривает такие жертвоприношения? — Кристофер. Бежевому плащу не понравились слова черного. «Мы воссоздали все условия для его жизни, верно? Мы ли недостойны почувствовать его силу и стать свидетелями новой эры? Верно, Сир?» – ответил тот. «Тогда почему ты, Кристофер?» – Сир повернулся к черному. «Думаешь, что жертв мало? Мы выискивали ее место обитания годами. Мы возвели вокруг нее магический барьер, который защищает ее от неверных. Мы молимся ей каждый час, как и наши братья». Понимая, что Сир не хочет уносить человеческие жизни, точнее, не сейчас, Черный предположил следующее. «А может, зверу людей?» «А они способны заменить людскую, чистую жизнь?» «Да, Сир?» «Тогда...» Маг в бежевом плаще задумался на миг, а затем скомандовал. «Нужно проверить, посмотреть, жива ли еще печать, и если она действительно прохудилась, то будем менять жертвоприношение». Трое магов переглянулись между собой и, словно опасаясь возможного исхода событий, начали спускаться по холму в обрыв, осторожно, чтобы не упасть. Ветви, выкорченные корни и небольшие приямки были сложным препятствием для обычного человека, ведь можно было и переломаться, в конце концов. Но эта троица парила в 20 сантиметрах над воздухом, пролетая над преградами и травмирующими факторами. Уже почти в самом низу, когда в носы ударил запах тухлятины и сырости, перед их глазами предстала не самая приятная желудку картина. Гора трупов рогатого скота, обглоданных до костей. Полубог, жаба вечности, могла за минуту переварить крупное живое существо. И дабы не портить себе желудок и кишечник острыми, а где-то и просто большими костями, Она выплевывала скелет, создавая в некотором роде алтарь из объедков. В ее существовании никто не сомневался, но никто из них не был достоин ее увидеть. Не сейчас. Она, великая, не выдержал черный. «Сир, Никита, вы не боитесь, что такой запах рано или поздно привлечет стражу города? Или, как минимум, авантюристов? Они слишком ленивы, чтобы выезжать за пределы своего города». Парировал сир Никита, а опасаться обычных людей не стоит, они не помеха. Черный склонил голову в знак принятия ответа и подлетел к куче костей. Внимательно посмотрел на остатки, нервно сглотнул и поднял голову вверх. Яркий полумесяц говорил ему о том, что до следующего жертвоприношения еще пару недель, а значит печать точно нужно проверить, мало ли что. Кристофер, сир Никита вновь обратился к Черному. «Спускайся в дыру. Проверь, на месте ли печать». Его приказ заставил мага поклониться. «Почту за честь, сир Никита». Он, не разгибаясь, держал в руках свечу, словно боялся, что она вот-вот может потухнуть. «Но что мне делать, если полубог отметит меня?» «Молись, чтобы ты пережил ее дар. Но самое главное, не дай свече потухнуть». Кристофер и так прекрасно это знал. Это будет означать только одно, что его связь с полубогом прервется и... Кто знает, что будет тогда? Бог не примет его, и после смерти он не попадет в вечное болото. Маг криво улыбнулся, принимая свою судьбу, и медленно поплыл к яме. Спустя секунд тридцать, зависая над домом жабы вечности, он собрал всю волю в кулак, вытер испарину со лба от волнения и начал медленно погружаться в обитель в кромешной темноте, в которой было видно лишь мигание светлячков, в дальнем конце пещеры болота. Но свой путь он освещал свечой. Магической. Он пролетел 10 метров вперед, поднялся к потолку и внимательно осмотрел все изгибы пентаграммы, которую они две недели назад вырисовывали на потолке с помощью очень редкой краски. И то затем последователям «Жабы Вечности» пришлось перебить всех свидетелей на месте, где они ее взяли. Вспоминая это, он громко выдохнул, не опуская голову от потолка. Только вот его выдох эхом разнесся по подземному помещению. «Только не это. Я разбудил ее». Промелькнула в его голове мысль, когда вода под ним забурлила. «Боже мой, она меня не простит». Сначала раздался хлесткий звук, словно кто-то где-то рядом, удар плетью, а затем маг почувствовал, как мантия на спине разошлась и что-то явно обхватило его позвоночник изнутри. Черт! Это были его последние слова перед тем, как резко дернуться куда-то вниз. Его громкий вздох-выдох разбудил жабу вечности, а свеча, которая была привязана к магу и к пентаграмме на потолке, потухла. Сир Никита и Белый, парящие около дыры метров в пяти, не могли поверить своим глазам. Их свечи мигом растаяли, словно внизу что-то случилось. Ну а затем... <му Twin>. Громогласный голос раздался из дыры. Он разбудил ее. Воскликнули одновременно оба мага и выставили перед собой руки, понимая, что жаба сейчас одарит их своим присутствием. «Она все же готова к этому миру! Мы увидим настоящее пришествие!» Они были на седьмом небе от счастья, только вот никто из них не знал, переживут ли они эту встречу или нет. Но в любом случае тысячи молитв оказались не напрасны.